Ульяна Киршина. Динозавр из моего кармана. Когда мне было пять лет, в моем кармане поселился динозавр. «Ну и что за динозавр у тебя там живет?» — спросил меня папа. Я пожал плечами. «Не знаю» ответил я честно. И тогда папа купил мне энциклопедию «Доисторические гиганты». «Как думаешь, ты диплодок или тиранозавр? спросил я своего динозавра, ничем не похожего на гиганта. Он же помещался в моем кармане. Тот задумался. «А кто из них симпатичнее?» — уточнил он, крутясь перед зеркалом. Мы долго листали энциклопедию, сравнивали и в итоге решили, что он, что-то среднее между стегозавром и трицератопсом. «Может, не пойдем сегодня в садик? Там так шумно, и я постоянно боюсь потеряться», заявил мне как-то утром мой карманный динозавр. Я начал упрашивать маму. «Так не бери его, если боишься потерять», предложила мама и добавила строго. «Собирайся быстрее, я опаздываю на работу». Динозавр оставаться дома не хотел. И взяв с меня обещание следить за ним, поехал в моем кармане в детский сад. Я был таким бдительным, что даже не спал весь тихий час. Почему мама и папа зовут тебя Миша? спросил однажды мой карманный динозавр. Потому что это мое имя, ответил я. А меня никак не зовут. Какое у меня имя? Задумался динозавр, и я вместе с ним. Действительно, какое? Может быть, Пушок? Ты же такой легкий. «Я даже не чувствую, когда ношу тебя в кармане», — предложил я, но ему это имя не понравилось. Он еще несколько недель ходил безымянным, пока папа не спросил, «Ну что, как там твой авр?» Вообще-то он хотел сказать «динозавр», но чихнул, и получилось «авр». Так мой карманный динозавр стал авром, хотя по забывчивости я иногда звал его Пушок. «Тебе не одиноко?» — спросил я Авра. «Ведь все динозавры давно вымерли?» «Нет», — Авр не сомневался ни секунды. «У меня же есть ты!» Мы сидели с ним в моей комнате. Мама отправила меня туда и сказала не выходить до самого вечера. Она очень разозлилась, что мы с Авром разбили ее вазу. «А я просто проверял, поместится туда карманный динозавр или нет. И мне не одиноко, хорошо, что у меня есть ты!» Сидеть с Савром было гораздо веселее, чем совсем одному. А через пять минут пришла мама, забыв обиды, и позвала меня пить чай. Мы с Савром в припрыжку побежали на кухню. Чай мы любили. Он у нас был с лучшим вкусом на свете, с конфетным. Когда я болел, ко мне пришел доктор. Он осмотрел мое горло, послушал меня и прописал таблетки. «А можно их давать динозавру?» — спросил я. Доктор задумался. «Знаешь, это мы в медицинском не проходили. У тебя болеет динозавр?» «Он сегодня ночью подозрительно кашлял, но признаваться в этом не хочет. Он боится уколов». Доверительно шепнул я доктору, чтобы авар не услышал. «Нет, уколы динозавру я точно ставить не буду. Я его боюсь». Доктор сделал вид, что сильно испугался. «Он же маленький и не страшный!» Засмеялся я, а потом закашлял. И авар закашлял тоже. «А где же он живет?» — спросил доктор, оглядываясь по сторонам. «Я сказал, что в моем кармане, и уже хотел показать ему Авра, но мама попросила не отвлекать доктора и подала ему куртку. Он подмигнул мне и, уходя, сказал, «Значит, покажешь мне его в следующий раз». А таблетки я Авру все-таки не стал давать, на всякий случай. «Какого цвета твой динозавр?» Спросила меня Оля, когда мы с Савром были в саду. «Самого разного, по его настроению», — честно ответил я. «Вот, смотрите». «Какой он розовый!» — захлопала в ладоши Оля. «Нет, он же зеленый, смотри внимательней», — возразил ей Паша. «Да-да, зеленый», — согласился с ним его брат Леша. «Они всегда друг с другом во всем соглашались, когда не дрались». «А мне кажется, он желтый». Катя наклонилась к моей ладошке, чтобы получше рассмотреть авра. «А я ничего не вижу», — сказала Милана. «Наверное, он стал невидимым». Тут воспитательница позвала нас на полдник есть творожную запеканку. Авр переливался всеми цветами радуги и радовался. Он очень любил выковыривать из запеканки изюм. Однажды мама воскликнула. «Сколько можно говорить про авра?» Пойми, он не настоящий. Ты просто его придумал. И мне стало обидно. Я чуть не заплакал, но тот Авар выглянул из кармана, и я испугался, что намочу его слезами. Он этого не любил. Мама, сказал я серьезно, разве если кто-то выдуманный, это делает его не настоящим? Его нельзя любить? Мама помолчала, а потом сказала. Что ж, наверное, ты прав. «Иди есть суп, и Авра с собой бери. С тех пор я немного подрос, и Авр тоже. Как хорошо, что и карманы у меня стали больше!»